давать в долг под высокий процент. Многие пробуют себя в роли ростовщика, не задумываясь при этом, что будут делать, если должник не захочет возвращать деньги. Если ваш друг или родственник не смог занять деньги в банке под меньший процент, значит, у него проблемы с деньгами. Скорее всего, в скором времени он начнет просить продлить долг, умолять, давить на жалость. И вы рискуете потерять не только деньги, но и друга. Одна из моих клиенток решила подзаработать таким образом, чтобы дать в долг одному человеку, взяла в долг у другого, тоже под высокий процент. Но должник начал динамить, денег вовремя не вернул, закармливал завтраками, скрывался. А тот, у кого она заняла, был серьезным человеком с криминальным прошлым и начал морально давить на девушку. Вот так из-за сравнительно небольшого дохода она попала на крупную сумму. Воздержитесь от подобных инвестиций и сохраните не только деньги, но и дружбу, спокойствие, здоровье и хорошее настроение. Долгосрочное накопительное страхование жизни. Долгосрочная страховка – это один из принципов культуры обращения с деньгами и подобное есть у каждого члена моей семьи. Если у моих детей возникают проблемы со здоровьем, мы идем на прием к врачу, чаще всего в платный центр, где нас принимают без очереди и ставят диагноз. После получения всех необходимых документов я обращаюсь в свою страховую компанию, которая производит выплату по полису в течение пяти дней. Затраченные на лечение деньги компенсируются за счет полученной выплаты по каждому страховому случаю. Важно отметить, что компенсируется обычно намного больше, чем реально ушло на лечение, потому что выплата зависит не от моих затрат, а от суммы, на которую был застрахован ребенок. Долгосрочную страховку, в отличие от обычной страховки от несчастных случаев, можно купить не только от травмы, перелома, сотрясения и прочего, но и от более серьезных заболеваний, таких как рак, инсульт, инфаркт и других смертельно опасных заболеваний СОС. У каждой страховой компании свой список СОС. В нашей список состоит из 27 пунктов. При первом диагностировании заболевания из списка вы получаете выплату в той сумме, на которую были застрахованы. 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей или даже 1 миллион рублей. А затем направляете эти деньги на лечение, не теряя имущество и не влезая в долги. И это еще не все. Идея долгосрочной страховки в том, что часть ваших ежегодных платежей за страховку идет в накопление. Сколько зависит от вашего возраста и программы. По истечении срока страхования 5, 10, 20 или даже 30 лет – вы получаете накопленные деньги с небольшой инвестиционной доходностью. Многие выбирают этот инструмент, чтобы накопить детям на учебу, на пенсию или любую другую цель. Однако долгосрочное страхование жизни – это в первую очередь все-таки страховой инструмент, и я бы не советовала вам вкладывать в него все свои сбережения. Чтобы накопить и приумножить доход, лучше всего обратиться к другим инструментам, откуда можно в любой момент вывести деньги. На страховку же не стоит тратить больше 5% годового дохода, чтобы в случае чего обязательные платежи по страховке не стали для вас неподъемными. В Центре финансовой культуры я лично провожу бесплатные онлайн-консультации по подбору подобных страховых продуктов, потому что уверена, что такой полис должен быть у каждого, и моя задача рассказать об этом инструменте как можно большему количеству людей. Если вы хотите узнать подробнее, приходите на консультацию. Не только расскажу вам обо всех особенностях страхования, но и смогу подобрать для вас выгодную программу. Если у вас уже есть поле страхования, то приходите на его оценку. Подскажу, как сделать его выгоднее при сохранении параметров защиты. Записаться на встречу можно по почте feedbacksobakovinkult.ru с темой письма «Хочу консультацию по страхованию» или в группе во ВКонтакте ВК com slash fincult. Программа «Долгосрочных сбережений граждан». Была инициирована государством и стартовала 1 января 2024 года. Отличительная черта программы в том, что государство будет в течение 10 лет осуществлять софинансирование каждому участнику, но на определенных условиях. Если вас еще не включили в эту программу, то внимательно прочитайте этот раздел и примите взвешенное решение, участвовать вам в ней или нет. Размер софинансирования от государства зависит от размера вашего дохода. Будет идти 10 лет и составить не более 36 тысяч рублей в год на каждого участника по всем его программам. Один к одному при доходе до 80 тысяч рублей. На каждый вложенный рубль накоплений вносится еще один от государства. Максимальную доплату в 36 тысяч за год – можно получить, если инвестировать в программу такую же сумму, то есть 3000 рублей в месяц. 1 к 2 при доходе от 80 до 150 тысяч. За рубль инвестиций дадут 50 копеек сверху. Для получения максимальной доплаты понадобится вкладывать минимум по 6000 рублей в месяц. 1 к 4 при доходе от 150 тысяч на каждый рубль от участника государство добавит 25 копеек. Вкладывайте 12 тысяч рублей ежемесячно, чтобы получить софинансирование 36 тысяч рублей в год. Участвовать может любой гражданин России, достигший 18 лет. Чтобы начать, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом НПФ, который является оператором программы. После заключения договора участник обязан делать ежемесячные взносы. Минимальный срок участия в программе 15 лет – но некоторые негосударственные пенсионные фонды предлагают договоры от пяти лет. Деньги вкладывают в облигации федерального займа ОФЗ, в корпоративные облигации и прочие ценные бумаги под регуляторным присмотром Центробанка. По завершении программы вы будете получать деньги как прибавку к пенсии или к зарплате в течение 10 лет. Некоторые НПФ предлагают забрать все накопления единовременно. Ищите это условие в договоре с негосударственным пенсионным фондом. Менять условия программы в процессе нельзя, поэтому направляйте в нее только свободные деньги. Программа содержит некоторые признаки долгосрочного страхования жизни и индивидуального инвестиционного счета, ИИС. Подробнее об ИИС я расскажу в главе налогообложения при инвестициях. А здесь я приведу для вашего удобства сравнение между этими тремя инструментами. Так вам будет проще принять решение, что же выгоднее. Итак, сравниваем индивидуальный инвестиционный счет типа 3, программу долгосрочных сбережений граждан и программы долгосрочного страхования жизни. Куда обращаться? При открытии индивидуального инвестиционного счета вам нужно обратиться к брокерам. Для открытия программы долгосрочных сбережений граждан необходимо обращаться в негосударственные пенсионные фонды. Для заключения договоров долгосрочного страхования жизни вы обращаетесь в страховые компании. Застрахованы ли деньги? Деньги, находящиеся на индивидуальном инвестиционном счете, не застрахованы. Деньги, находящиеся на программе долгосрочных сбережений граждан, застрахованы на общую сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. Деньги, находящиеся на программах долгосрочного страхования жизни, обеспечены резервом по каждой программе плюс перестрахованием рисков, которые делает страховая компания по закону о страховом деле. Можно ли снять до истечения срока действия договора денежные средства? С индивидуального инвестиционного счета можно снять деньги только при дорогостоящем лечении. Деньги сразу пойдут в медицинскую организацию, и это уменьшит ваши накопления на нем. При программе долгосрочных сбережений граждан точно так же можно снять денежные средства при дорогостоящем лечении и при потере кормильца. Денежные средства, которые вы снимаете, уменьшают ваши накопления. Деньги, которые находятся на программах долгосрочного страхования жизни, являются вашими, и они не уменьшают сумму накоплений, если произошел страховой случай. То есть при наступлении страхового случая выплачивают на карту гражданину по заявлению и при предоставлении медицинских документов, что не уменьшает накопление. Можно досрочно расторгнуть договор страхования и запросить выкупную сумму согласно условиям договора. На что можно получить деньги? Деньги, которые находятся на ИИС или на программе долгосрочных сбережений граждан, вы можете получить только на лечение, и список будет утверждаться правительством. Деньги, находящиеся на программе долгосрочного страхования жизни, вы вправе получить по травме или болезни. Список травмы и болезни вы будете знать заранее до заключения договора. Налоговые вычеты на взносы. По программе индивидуального инвестиционного счета или программы долгосрочных сбережений граждан вы вправе получать ежегодно налоговый вычет только в одну из них. Они являются взаимоисключающими. По программам долгосрочного страхования жизни вы получаете вычет ежегодно. Он относится к категории социальных налоговых вычетов. Кто наследует деньги в случае смерти? Деньги и ценные бумаги, находящиеся на индивидуальном инвестиционном счете, наследуются в обычном порядке. В программе долгосрочных бережений граждан можно указать в договоре любого человека. Но если уже начались пожизненные платежи, сбережения не будут наследоваться. В программах долгосрочного страхования жизни при заключении договора можно указать одно или несколько физических или юридических лиц, которые будут наследниками. Вывод. Если вы хотите сохранить сбережения и иметь деньги в случае проблем со здоровьем, то есть смысл отдельно оформить полис долгосрочного страхования жизни и простой брокерский счет, который позволит вам самостоятельно управлять своими активами. Долевое страхование жизни пришло на смену инвестиционному страхованию жизни. С января 2025 года действует новый продукт Долевое страхование жизни, сокращают его как ДСЖ, что меня огорчает. Прошу вас не путать долгосрочное накопительное страхование жизни и долевое инвестиционное страхование жизни. По договору долевого страхования жизни часть страховой премии направляется на приобретение инвестиционных паев а часть – в покрытие рисков по страховым случаям. Это вторая попытка законодателя объединить в одном пакете страховой и инвестиционные продукты. С конца нулевых действовало инвестиционное страхование жизни, продажи которого были приостановлены Центробанком в 2021 году из-за большого количества жалоб со стороны граждан. По новому закону долевое страхование жизни предполагает, что клиент сможет управлять инвестиционной составляющей самостоятельно или по договору с управляющей компанией. На момент написания книги закон о долевом страховании жизни ограничивает круг активов, которые будут доступны для клиента с целью направления туда инвестиционной составляющей. Меня смущают такие пакетные предложения. В них всегда зашивается дополнительная наценка – Комиссия за услуги инвестирования, к примеру, которая не видна, если не сравнивать продукты по отдельности У многих страховых компаний есть консервативные инвестиционные программы, созданные против обесценивания вложенных денег на уровень инфляции Вместе с тем всегда стоит помнить, что долгосрочное накопительное страхование жизни направлено не на получение доходности, а на сохранение ваших сбережений в случае опасности для здоровья А долевое страхование жизни будут продавать как доходный инструмент, и это разные риски для нас с вами. Лично я за максимально прозрачное отношение, чтобы была видна стоимость каждого компонента продукта. Купив страховку отдельно, вы сначала защитите себя, а потом вложитесь в инвестиционные инструменты, которыми сможете управлять. Не нужно будет больше переживать ни за свой капитал, ни за свое будущее. Вложение в чужой бизнес без участия в управлении. Расскажу вам одну историю из жизни. Двое людей решили создать бизнес с одного деньги, с другого мозги и управление. Начали работать и, естественно, столкнулись с трудностями. Партнер-управленец, не вложивший ни копейки, понял, что не справится, помахал ручкой и ушел. А первый инвестор теперь вынужден разбираться в сфере, в которой мало что понимает. Чтобы разобраться с документами, долгами и прибылью, ему даже пришлось уволиться с основной работы. Другой пример. Также два партнера. Один вложил деньги и ждет пассивного дохода, другой управляет. Бизнес пошел в гору. Сложные времена становления бизнеса и риска потерять вложения быстро забылись. Управляющий сидит и думает, зачем он делится доходом с инвестором, когда тот ничего не делает, и быстренько кидает компаньона, воспользовавшись слабой проработкой документов при создании фирмы. В случае из моей юридической практики. Один собственник инвестировал в компанию, не принимая никакого участия в управлении. Смотрел на красивые отчетности, ничего в них не понимая, подписывал договоры займа, протоколы согласия учредителей, поручительства главных лиц компании и заемщика. Каково же было его удивление, когда компания обанкротилась, и он был вынужден встать в очередь за своими деньгами, как и все остальные кредиторы. Помните, когда вы вкладываетесь в тот бизнес, в котором не разбираетесь, вы, скорее всего, потеряете все вложения. Если все-таки надумали вложиться в бизнес, готовьтесь к управлению, вложению своего времени в качественную проработку документов и конкуренции. Франшизы, инвестиции в недвижимость и прочие активные инвестиции. Российский рынок затоплен всевозможными курсами по заработку на аукционах по банкротству, созданию доходных домов или хостелов без копейки вложений, покупке депиторских задолженностей и прочее. Люди любят слушать, как открыть свой детский сад, школу или кофейню без стартового капитала или еще лучше купить франшизу готового бизнеса. Вот только все это не инвестиции в привычном понимании этого слова. Это активные инвестиции, чтобы заставить бизнес Приносить доход, вам придется полностью его организовать. Верите ли вы, что создадите сеть топливных заправок без вложений? И самое главное, без опыта. А сеть гипермаркетов или кафе? Ведь вам придется исследовать рынок, обеспечивать регулярную зарплату сотрудникам, платить налоги и работать над улучшениями. Если сомневаетесь, значит не стоит вкладывать деньги в открытие своего бизнеса или покупку франшизы. Даже покупая франшизу, то есть готовые бизнес-процессы, в которых вас обещают консультировать, направлять и выводить на результат, вы столкнетесь с большими рисками. Во-первых, грамотное сопровождение и консультирование предоставляют только крупные бренды, но и франшиза у них будет стоить очень дорого. В небольшом бизнесе вас могут оставить без помощи или снабдить нерелевантной информацией. Отнеситесь внимательно к договору, так как он может оказаться агентским, по которому никто ни за что перед вами ответственности не несет. Нельзя исключать тот факт, что эта франшиза может просто не зайти в вашем районе или городе. Прежде чем вкладывать деньги, нужно обязательно провести анализ рынка и понять, есть ли у вас конкуренты и как их превзойти. С организацией хостелов или инвестициями в недвижимость тоже не все гладко. Большинство из них пустуют или заполняются на небольшой процент. Да и соседи часто пишут жалобы на шум, грязь, нарушение закона и так далее. Тем, кто покупает квартиру под сдачу, также стоит иметь в виду, что сегодня принят закон о запрете сдачи квартир или комнат в аренду на короткий срок. Федеральный закон от 15 апреля 2019 года No. 59 ФЗ о внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, нормативный акт, определяющий, ужесточающий правила размещения гостиниц, хостелов в многоквартирных домах. Закон вступил в силу 1 октября 2019 года. Нежилой фонд, пожалуйста, а жилой только для долгосрочного проживания. Многие предприниматели переводят квартиру в нежилое помещение, но здесь есть нюанс. При таком переводе нужно согласие соседей. Чтобы перевести в нежилой фонд квартиру на третьем этаже, нужно уговорить соседей этажом выше и ниже на перевод их квартир в нежилые. Именно поэтому чаще всего переводят только квартиры первых этажей. Вот только в нежилом фонде тарифы на услуги ЖКХ выше, чем в жилом, и уговорить соседей бывает непросто. «Я не против того, чтобы вы занялись бизнесом», но по всем правилам, накопив предварительно опыт, сделав разведку боем, настроившись на упорный труд, на преодоление начальных сложностей. Те же люди, которые обещают вам золотые горы, без опыта, мягко говоря, переоценивают ваши возможности или очень хотят заработать быстрых денег. Инвестирование в коллекционные монеты Коллекционные монеты нельзя путать с инвестиционными. Первые покупают для коллекции, у вторых же нет коллекционной ценности, и их основную цену составляет стоимость металла плюс наценка за чеканку монеты. Коллекционные монеты претендуют на уникальность. Например, первая цветная монета в России серии «Писатели России», на которой с одной стороны изображен носов, с другой – «Незнайка» в синем колпаке. Эта монета имеет историческую ценность, как первая в своем роде, и ее цена ежегодно растет. Однако заранее угадать, какие серии будут популярны, практически невозможно. Спрос на коллекционные монеты складывается стихийно. Влияют на цену и дополнительные факторы. Например, в одной из серий знаки Зодиака, ограниченного тиража через несколько лет, все монеты стоили одинаково, и лишь один знак на 20% дороже остальных. Какой? Лев. Почему, спросите вы? Дело в том, что золотые коллекционные монеты часто дарят на дни рождения руководителям компаний. Солидно и сравнительно недорого. А среди руководителей почему-то больше всего львов по гороскопу. Сотрудники готовы переплачивать за подарок руководителю, и цена на такие монеты постоянно растет. Вот еще несколько подводных камней, связанных с коллекционными монетами. Ни в коем случае нельзя покупать иностранные монеты, выпущенные Банком России по заказу каких-нибудь небольших африканских или других стран, потому что на них совершенно нет спроса. Профессионалы зовут такие монеты Микки Маусами, синонимом чего-то несерьезного. Монеты продаются в специальных капсулах. Ни в коем случае нельзя доставать монету из герметичной пломбы и трогать руками. Качество изготовления коллекционных монет в разы выше, чем у обычных инвестиционных, и на них легко останутся отпечатки пальцев. Ценность таких нестерильных монет сразу упадет. Нельзя исключать и китайские поделки. На блошином рынке вам могут запросто продать царский червонец, который на самом деле является китайским новоделом. Цена, конечно, будет чуть ниже рыночной, но внешне отличить от оригинала его будет непросто. Покупая монеты с рук, очень важно иметь проверенного консультанта. Второй вариант – покупать монеты при их изначальном выпуске однако никто не сможет предсказать вам ее будущую популярность. Держать коллекционные монеты дома может быть небезопасно, придется арендовать банковскую ячейку. Это окупается только если в монеты у вас вложено несколько сотен тысяч рублей. Тогда доходность по ним способна оправдать расходы на аренду ячейки. Продать подобные монеты по адекватной цене вы сможете лишь коллекционерам. На них тоже влияют экономические циклы – Растет бизнес, идет прибыль, предприниматель-коллекционер докупает монеты. А если в экономике кризис, то ему и не до монет. При экономических спадах цена на коллекционные монеты снижается. Целевая доходность удачных коллекционных монет в хорошие годы не превышает 20% годовых. А если посчитать годы спадов в экономике, то и того меньше. И это еще надо угадать популярные монеты. Как видите, проблем и подводных камней, связанных с инвестициями, Коллекционные монеты очень много. Занимаются этим действительно фанаты-коллекционеры. Если вы не относитесь к этой категории и ищете только заработок, инвестируйте в инвестиционные монеты. Но о них в следующей главе. Инвестиции в антиквариат. Главная сложность при инвестициях в антиквариат заключается в правильной оценке рыночной стоимости предмета старины. Будь то икона, старая мебель, картина, ваза или скульптура. Чтобы не купить никому ненужное старье, Требуется опыт, на базе которого вырабатывается чутье. Но и этого недостаточно. Владельца одного крупного антикварного салона в Санкт-Петербурге можно регулярно увидеть в Доме книги на Невском проспекте, листающем каталоге предметов старины. Ищет аналоги какой-нибудь вещицы, которую ему предлагают купить, чтобы правильно оценить ее. Это гораздо сложнее, чем инвестиции в коллекционные монеты. И цена сделки может достигать нескольких миллионов рублей, если речь идет о дворцовой мебели, украшениях. Начинающий неопытный инвестор вряд ли потянет. Критерии оценки надежности инвестиций. Новые финансовые инструменты появляются регулярно, но большинство из них лишь очередная попытка создать что-то непрозрачное, но привлекательное. Пока люди разберутся, набьют шишек, поймут продукт, можно будет успеть заработать. Все адекватные финансовые инструменты так или иначе связаны с бизнесом. О них пойдет речь в следующих главах. Помните про правило 10% капитала при вложении в сверхрискованные инвестиционные инструменты? Так вот, я рекомендую вкладывать подобные инструменты 0%, потому что наш капитал, активы – это наше с вами будущее, наша безопасность. Наш портфель состоит из трех китов – надежность, самый большой кит – Дальше – ликвидность, а затем доходность. Если мы будем гоняться за этой призрачной доходностью, за скоростью получения денег, то наше время уйдет на поиски и эксперименты, в которых будет больше потерь, чем дохода. Прежде чем вложить деньги в тот или иной инвестиционный проект, обязательно оцените его по следующим критериям надежности. Первый критерий – скорость. Если вам говорят, «Сегодня вложи 100 рублей, а завтра ты получишь 150 рублей» – это спекуляция в чистом виде. Там нет никакой ценности. Инвестиция – это всегда создание ценностей. Помните формулу «деньги – товар, деньги – штрих». Когда вам говорят о быстром получении результата, значит, речь идет о спекуляциях. Деньги перетекают из одного кармана в другой. Второй важный критерий – высокие проценты. Я бы даже сказала «неадекватные проценты». Вам обещают, что с маленькими вложениями вы получите проценты в несколько раз превышающие размер вложения. Однако подумайте сами, если в этом виде бизнеса такие большие проценты, то почему они сами туда не вкладываются каждый день со своей прибыли? Неадекватные проценты тоже признак спекуляции и сверхрискованный инструмент. По этим принципам работают хайпы, финансовые пирамиды и криптовалюта, добростят да меня ее поклонники. Третье. Черный ящик. Если вам непонятна идея бизнеса и никто не хочет ее прояснять, значит, что-то тут не так. Нужно обязательно оценить идею и понять ее, прежде чем вкладывать в нее свой капитал. Четвертый критерий. Структура активов. Структура активов – это состав капитала компании, который вы отдаете свое имущество. Если у них хоть что-то за душой, Наличие активов очень важно, потому что за их счет будут решаться самые сложные финансовые вопросы, погашаться долги кредиторам и прочее. Пятый критерий – кредитный рейтинг компании, которая предлагает взять ваши деньги. Их огромное множество. Можно посмотреть рейтинги в поисковиках или на специализированных сайтах, например, банки.ру. Шестой критерий – состав учредителей компании. В 21 веке оценить состав учредителей проще простого. Просто вбейте фамилия имя отчество в поисковую строку. Так можно, например, наткнуться на специальные сайты, предостерегающие от инвестиций в откровенно мошеннические схемы. На многих из них есть перечень компаний физических лиц, которые кинули людей. Если учредитель богатое юридическое лицо, значит у него больше шансов спасти свое дочернее предприятие. Седьмой критерий – финансовая отчетность. Я не предлагаю вам ее анализировать. Я прошу вас смотреть на ее наличие. Узнайте, предоставляют ее или нет, и где ее можно получить. Совсем сомневаетесь? Подойдите к бухгалтеру или юристу, которому вы доверяете, чтобы он ее посмотрел. То, что компания не скрывает свою финансовую отчетность, говорит о том, что владельцы открыто рассказывают о своих действиях. Если вам говорят, что финансовую отчетность показать невозможно или что это коммерческая тайна, будьте осторожны. А уж если говорят «заплатите, и мы вам все покажем», сразу нет. Компания не готова раскрывать свои карты, а значит, ей есть что скрывать. Чаще всего финансовую отчетность скрывают строительные компании. В моей юридической практике был опыт работы на рынке долевой недвижимости, и поверьте, это плохой признак. Конечно, достоверность всех предоставленных сведений тоже спорный момент. Однако, если отчетность предоставляется свободно, это говорит как минимум об умении компании работать с клиентами. Восьмой критерий – аудиторское заключение. Это то, что поможет распознать достоверность финансовой отчетности. Аудиторы – это юридические лица, которые анализируют финансовое, юридическое и прочее состояние компании. Они дают свое заключение, в котором отражают – Насколько компания надежна в плане работы и инвестиций? Если компания готова предоставить аудиторское заключение по своей работе со всеми штампами и печатями, это хороший признак. Достоверность заключения можно проверить в самой аудиторской компании. Многие считают, что аудиторов можно подкупить. Я не буду это оспаривать или оправдывать. Однако замечу, что в аудиторских компаниях работают юристы и бухгалтеры которые дорожат своей репутацией и местом. И если аудиторская компания дает неверные заключения, люди теряют деньги, и аудитор теряет доверие. В скором времени его перестанут приглашать для оценки. Мне хочется верить, что в большей степени аудиторским заключениям стоит доверять. Ну и, конечно, все лицензии того или иного аудитора стоит проверить через сайт Центробанка Российской Федерации. Как разоблачить врага по пунктам? Возьмем, к примеру, финансовую пирамиду, которая прикрывает свою деятельность жилищным кооперативом. Наша задача – оценить такую пирамиду по критериям надежности и найти подводные камни, которые от нас будут скрывать организаторы. Первый критерий – быстро получаем выгоду. В пирамидах с ширмой не будет обещания быстрой выгоды. Там вас станут убеждать вложить свои деньги и ждать очереди для покупки жилья. Очередь может идти год-полтора – Но уже сейчас вы должны будете внести 35-50% стоимости жилья на счет кооператива. Вас это смущает? Конечно. На это и расчет, чтобы опытный сотрудник начал активно помогать вам уладить эти вопросы. Предположим, что у вас нет 35-50% для начала работы. Или вас не устраивает размер очереди, которую вы должны ждать. Выход будет найден в виде некоего инвестиционного фонда. Это уже будет работа с другим юридическим лицом, и от вас будут требовать открыть счет в нем и внести туда всего 1000 или 2000 евро для начала работы. А дальше, чтобы накопить быстрее на взнос для покупки жилья, вы должны будете привлекать других людей в этот кооператив и открывать им такие же счета в инвестиционном доме. За каждого клиента – вам будут начислять 200 евро, и это не все. Чем активнее вы привлекаете людей, тем быстрее двигается ваша очередь. Вы даже можете купить очередь в первых рядах. По сути, схема пирамиды будет такой, где главная контора, которая выступает агентами и оказывает консультационные и образовательные услуги, заключает договор с брокером инвестиционным домом, который открывает счет и куда, собственно, просят внести деньги и прикрываются они все ширмой жилищным кооперативом. Юридическая справка. По закону жилищный кооператив должен управлять многоквартирным домом, то есть он всегда ограничен территорией одного дома. А у мошенников жилищный кооператив квартиры якобы скупал по всей стране, и неважно, в каком городе его головной офис. Противоречия, на которые никто не обращает внимания. Головной офис определяют по юридическому адресу компании, который указывается при создании юридического лица, и информация о нем отражается в Едином государственном реестре юридических лиц. Проверить юридический адрес можно на сайте налоговой в разделе «Прозрачный бизнес». В уставе кооператива укажут, что все принимается без участия членов и по решению правления. А вы в правление не входите, значит и устав без вас изменят в любой момент. Ваша задача платить всегда и везде – членский взнос за юриста, за обслуживание счета, за его открытие. Между прочим, брокеры, как и банки, за открытие счета денег не берут и другие расходы. А руководство пирамиды не будет прятаться, ведь к нему никаких претензий нельзя предъявить. Низость такой схемы в том, что мошенники играют на основных потребностях людей – собственное жилье. Не стоит верить, что есть где-то альтруисты, которые готовы себе в убыток покупать недвижимость для других. Помните, что не может быть аргументом добросовестности схемы тот факт, что кооператив принимает материнский капитал или иные сертификаты льготных категорий граждан. Пенсионный фонд не проверяет добросовестность кооператива для перевода денег достаточно вашего заявления и договора между вами. В настоящее время СФР – Социальный фонд России. Образован в 2023 году в результате слияния Федерального фонда социального страхования ФСС и Пенсионного фонда ПФР. Полное название – Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Примечание – редактора. Пенсионный фонд не обладает даже полномочиями, чтобы оценивать юридическую чистоту сделки и добросовестность участников. Ведь жилищный кооператив – это ширма, и там нигде в документах не указан факт привлечения денег на счет постороннего юридического лица с целью их инвестирования. Это вам будут говорить устно и показывать слайды презентации, но на бумаге зафиксировано это не будет. Двигаемся дальше по критериям надежности. Второе. Высокие проценты. Конечно, да. Тот самый инвестиционный дом обещает вам доходность 25% годовых в евро или долларах. Вам будут показывать красивые графики и кружочки, бросать громкие имена компаний, куда якобы вложены ваши деньги. Но с реальностью эти картинки никак не связаны. Я искренне сомневаюсь, что кто-то в принципе там занимается инвестициями, и это обязательно нужно проверить. Переходим к третьему и четвертому критериям надежности. Черный ящик или на чем строят доход? Если задать такой вопрос, то ответят. У нас диверсифицированный портфель, который позволяет получать высокую доходность. Так вас убеждают, что ваши деньги под контролем, и они их разумно распределили. А реально нужно у них запросить, а потом на сайте Центробанка проверить лицензию на брокерское обслуживание, а также лицензию Центробанка Российской Федерации на привлечение денег от населения. Дополнительно просим предоставить персональный отчет брокера. Не красивый график, который нарисовали в фотошопе, а тот отчет, который высылает любой добросовестный брокер своему клиенту. И в этой истории вас должен насторожить тот факт, что прямого договора у вас с брокером реально нет. У вас есть договор с главной конторой какой-нибудь лайф-кайф, на агентское обслуживание или на оказание консультационных и образовательных услуг. Все. На самом же деле при работе с фондовым рынком должны быть в обязательном порядке договоры с брокером и депозитарием. И в рамках этих договоров брокеры депозитарий ежеквартально направляют отчеты и показывают вам ваши доходы и расходы Какие именно комиссии были ими удержаны и за что? В отчетах можно увидеть количество ценных бумаг, наименование эмитента, тот, кто выпустил акцию, уникальный номер ценной бумаги и тот факт, что это все принадлежит лично вам. Четвертый критерий. Продолжаем анализы ищем активы. Заглянем в учредительные документы и найдем адрес. Проверяем главную контору и ее инвестиционный дом, регистрация в офшорной зоне, признак пирамиды. Лицензия от Центробанка России на привлечение денежных средств от населения нет – признак пирамиды. Адепты будут утверждать, что никакие лицензии от ЦБ не нужны, потому что они иностранная контора. Хорошо. Для нас это означает, что право и суд будет по их месту нахождения в офшорной зоне. Вы туда реально сможете улететь за своими деньгами? Или будете себя успокаивать, что уже столько людей туда вошло? Ответ один – Сколько бы людей уже не втянулось в эту аферу, вы должны помнить печальный опыт МММ. Там пол страны пострадало. Идем дальше. Фондовый рынок за рубежом развит лучше, чем наш и имеет контрольные органы. Если перед вами иностранный брокер, то можно направить запрос в организацию, контролирующую финансовый рынок и инвестиционные дома в том числе. Выполняем запрос в поисковике «Фондовый рынок Великобритании». Попадаем в Википедию, и там видим, что контрольным органам является Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, FSA. Переходим на его официальный сайт и оставляем простой запрос на английском языке. Если не владеете, то онлайн-переводчики вам в помощь. Если мошенники не совсем обнаглели, то они вам предоставят лицензию. Это будет подделка с красивыми печатями и подписями, но вы сможете ее сфотографировать и приложить к своему запросу с описанием ситуации. Выдавали или нет? Могут они заниматься брокерской деятельностью и привлекать деньги от населения? А если вас начинают стыдить, повышать на вас голос, материть вас и посылать? Это первый признак воров и тунеядцев, ведь для них лучший способ защиты – это нападение. Бегите оттуда и помните, что у мошенников есть страсть регистрировать свои фирмы в странах, которые у нас ассоциируются с надежностью. Не удивляйтесь, если их адрес будет в Австрии, например. Продолжайте изучать. И в помощь вам австрийский финансовый регулятор FMA, который контролирует деятельность инвестиционных корпораций Австрии. Пятый критерий. Кредитный рейтинг. Если мы не смогли найти подтверждение, что их лицензии реальны, то и рейтинг не найдем. Но для подстраховки можно направить запрос в международные или российские рейтинговые агентства. Список самых крупных – MODIS, DBRC, Fitch Rating – это международное агентство. Акронациональное рейтинговое агентство и RA – это российские рейтинговые агентства. Шестой критерий. При анализе личностей, учредителей и руководителей такой пирамиды мы обнаружим большую популярность этих людей в СМИ или в каких-то структурах. Например, почетный член общества-строители или что-то в этом духе. Один раз в качестве аргумента мне сказали «Он надежный человек, каждый день в Госдуму ездит». Ваша задача быть циником и помнить, что статья в популярной газете или выступление на каком-то коммерческом форуме не доказывает порядочность или надежность человека. Помните, что статьи официально можно купить у любого СМИ. Выступление на форуме тоже. Мошенники не жалеют на свой пиар денег. Миллионы рублей готовы заплатить только за то, чтобы выступить с интервью на федеральном канале. Могут себе орден купить и вручить его с большим пафосом каким-нибудь доктором наук, если никого посолиднее не найдут. Седьмой критерий – финансовая отчетность. Она должна быть и точка. Если вам ее не предоставляют или дают, но это явно не официальный отчет о прибылях и убытках, а слайды из презентации – Это должно вас оттолкнуть, и можно не тратить свое время, направляя запросы за границу. Восьмой критерий аудиторское заключение. Его не будет, и это факт. А если будет, то в нем указана образовательная, консалтинговая, консультационная или агентская деятельность. Ни слова про инвестиции, счета и сверхдоходность. А теперь созрел вопрос. Если такие пирамиды существуют, почему их не закрывают? Конкретно ту, что выше разобрала, уже закрыли. Это Life is Good и ширма ЖК Бествей. Кэшбери работала 5 лет в общей сложности. Ни одна пирамида не живет десятками лет, как реальный бизнес. Любая пирамида сама себя исчерпает, когда люди перестанут активно нести в нее деньги или даже начнут требовать вывод. Сколько веревочки не виться, а конец будет. Сейчас ширмы у финансовых пирамид поражают своей наглостью большими шагами двигается по стране пирамида, которая прикрывает свою деятельность финансовой грамотности, они призывают клиента регистрироваться на платформе, после обязательно нужно купить пакет участника и благодаря этому пакету получать самые секретные новости от банков с их секретными акциями, кредитные карты с беспроцентным периодом, накопительные счета с повышенным процентом и так далее. На своей платформе Они выставляют логотипы известных банков, ссылаясь на наличие у них партнерских отношений. Вместе с тем они умалчивают, что каждый из нас может быть партнером любого банка. Вы наверняка видели предложение от вашего банка «Пригласи друга и получи 500 баллов кэшбэка» или «Порекомендуй карту друзьям и начислим тебе 500 рублей на карту». Фактически простую партнерскую программу, которая есть практически в каждом банке, они выдают за уникальные отношения. Все призывы на сайте «Пирамиды» сводятся к тому, что только с их помощью вы сможете сформировать капитал, поэтому нужно привлекать друзей и знакомых. Тогда у вас будет дополнительный бонус в виде внутренних баллов, которые вы сможете потратить на дополнительные блага с платформы, например, на обучение финансовой грамотности. На практике все партнеры этой платформы занимаются жонглированием денег из кредитных карт накопительной счета. Вместе с тем, если реально посчитать доходность от такой гонки, то она составит в районе 2000 рублей. При этом не будут учтены трудозатраты на анализ этих предложений, оформление документов и прочее. И это еще не все. Все эти секретные предложения не являются секретными. Каждый банк открыто рекламирует кредитные карты или накопительные счета. Тут продают людям воздух, то, что и так бесплатно, выдают за тайное знание и агитируют купить пакет. И если идти по критериям надежности, то пирамида, по данным налоговой, является субъектом малого бизнеса и имеет статус микропредприятия. Основной вид деятельности – консультационные услуги. Уставный капитал компании – всего 10 тысяч рублей. Активы компании неизвестны, скорее всего, их просто нет. Финансовую отчетность, аудиторское заключение не предоставляют. Учредителем и генеральным директором выступает одно физическое лицо, которое ранее было учредителем и руководителем в нескольких юридических лицах, прекративших свою деятельность за недостоверную информацию, предоставленную в налоговую. У всех мошенников одна задача – пускать пыль в глаза, чтобы народ продолжал вкладывать деньги на выдуманные счета или покупал бесполезные пакеты участников, ведь тогда мошенники смогут жить еще очень долго. Если вы решите проверить свое вложение – то вспомните, посредник не является инструментом инвестиций. Эту разницу следует учитывать при оценке рисков. Посредник или брокер дает возможность покупать и продавать, не отвечает за качество купленного согласия клиента инвестиционного инструмента. Может быть надежным, но использовать сверхрисковые инструменты. Инструмент инвестиций может пользоваться надежным брокером, но при этом не соответствовать критериям надежности, оставаться сверхрисковым. Это ПАМ-счета, бинарные опционы, Форекс. Домашнее задание. Воспользуйтесь примером анализа финансовой пирамиды и таблицей из раздаточных материалов. Выберите и оцените какой-нибудь инструмент с высоким риском по критериям надежности. Заполните соответствующую таблицу из приложений к этой аудиокниге. Пример анализа финансовой пирамиды. Кроме оценки по критериям надежности, стоит взять консультацию юриста, Мой юридический анализ этой пирамиды показал следующее. Первое. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации агент не отвечает по обязательствам принципала, заказчика, перед клиентами. Его задача – предоставить доступ, провести презентацию и так далее. Агент не отвечает за достоверность переданной информации. Второе. Официально в пирамиде договор займа не подписывается. Существенным условием таких договоров является подтверждение получения денег в долг под определенный процент. Третье. Размер займа – 1000 рублей. В суде такая сумма может быть признана малозначительной и считаться подарком. Четвертое. По общему правилу Гражданского кодекса Российской Федерации, заем между физическими лицами на сумму менее 100 тысяч рублей считается беспроцентным. Анализ надежности инструмента на примере кэшбери Критерий надежности – источник дохода. Результат анализа. Агенты получают вознаграждение за то, что площадкой пользуются клиенты, передают клиентские деньги за процент юридическим и физическим лицам. Структура актива в кэшбери. Нет информации. Существует два юрлица: одно головное в офшорной зоне Виргинские острова Великобритания, другое в Российской Федерации, является агентом. Кредитный рейтинг. У кэшбери нет информации. Основные учредители. Варданян Артур – учредитель головной конторы, Алексеев Роман Алексеевич – учредитель компании агентов Российской Федерации. Финансовую отчетность и аудиторское заключение компания Кэшбэри не предоставляла. Таким образом, юридический анализ подтверждает, что данная компания имеет все признаки финансовой пирамиды.